Записку эту, по-видимому, получил Алессандро, старший из сыновей Солану, ибо он сразу помчался к двери, опережая горничную. «Говори, в чем дело?» — чуть не крича, накинулся он на толстого китайца. «Что там такое? Рассказывай живо!» «Очень хорошее дело!» И Пын не без удовлетворения отметил, как взволнован Алессандро. «Я зарабатываю большие деньги. Я покупаю, как это называется, секреты. Я продаю секреты. Очень симпатичное дело!» «Что тебе известно о синьорите Сулану?» — крикнул Алессандро, хватая его за плечо. «Все! Очень важные сведения!» Но Алессандро уже больше не в состоянии был сдерживаться. Он чуть не волоком втащил китайца в дом, прямо в гостиную, где сидел Энрико. «У него есть вести о Леонси!» — крикнул Алессандро. «Где она?» — хором воскликнули Энрико и его сыновья. «Ого!» — мелькнуло в голове Ипына. Такое всеобщее возбуждение хоть и благоприятствовало его затеи, однако взволновало даже его самого. Приняв его размышления за испуг, Энрико поднял руку, приказывая сыновьям умолкнуть, и спокойно обратился к своему гостю с вопросом. «Где она?» «Ого!» — опять подумал Ипын. Сеньорита значит, пропала. Это новый секрет. Он может кое-что принести Ипыну, пусть не сейчас, зато со временем». Красивая девушка из такой знатной и богатой семьи пропала неизвестно куда в латиноамериканской стране такими сведениями и не дурно обладать. В один прекрасный день она может выйти замуж. Ходили же такие слухи по колонну. А впоследствии когда-нибудь может поссориться с мужем или муж И тогда она или ее муж, неважно кто из них, будет рад, пожалуй, заплатить немалую сумму за этот секрет. — Это сеньорита Леонсе, — сказал он, наконец, с хитрой вкратчивостью. — Она не ваша дочь. «У нее другие папа и мама!» Горе, в котором пребывал сейчас Энрико, оплакивая гибель Леонсии, было настолько велико, что он даже не вздрогнул, когда китаец сообщил ему давнишнюю семейную тайну. «Верно», — подтвердил Энрико, — «я удочерил ее ребенком, хотя это и неизвестно за пределами моей семьи. Странно, что вы это знаете». «Но меня не интересует то, что мне и без вас известно. Меня интересует сейчас другое. Где она?» Ипын серьезно и сочувственно покачал головой. «Это совсем другой секрет», — сказал он. «Быть может, я узнаю его тоже? Тогда я продам его вам. А пока у меня есть старый секрет. Вы не знаете, кто были папа и мама сеньорита Леонсии? А я знаю».